Глава 18. Папина дочка. Оставался один день до Лиги Чемпионов. Раньше я обдумывал бы предстоящий матч. А теперь я сижу с Кларой, ожидая приема у педиатра. Кто бы мог подумать. Он всегда мечтал объявить об этом на поле, после гола. Они так долго ждали с Анной этого момента. А когда уже было можно, он стал колебаться. А может уже в эти выходные? А может в среду? А может во вторник в Лиге чемпионов? А может всё-таки в субботу? Наконец он решился. Нет, Лига чемпионов это Лига чемпионов. Я должен забить во вторник и всё тут. А если не получится, то я сделаю это в Бундеслиге. Рассказывай, Таня. 6 декабря 2016 года на 28-й минуте матча Лиги чемпионов с Атлетико Роберто установил мяч, чтобы пробить штрафной. Этот матч ничего не решал. Бавария и Атлетика уже обеспечили себе выход из группы. Даже пошли разговоры о том, даст ли тренер Карло Анчелотти Левандовскому отдохнуть. Но Роберт очень хотел играть. А свободные удары были его новой специальностью. Он выполнил свой характерный разбег к мячу, пробил над стенкой. Мяч попал в верхний угол ворот, я на облако. Это был единственный гол в этом матче. Левандовский сразу побежал за мячом. Засунул его под футболку, а потом начал сосать большой палец. Анна, которая особенно сильно переживала в этот день, даже расплакалась в ложе стадиона Альянс Арена. Все посвящённые родственники и друзья вздохнули с облегчением. Наконец-то можно будет всем рассказать, Роберт станет отцом. Мы знали, какая шумиха начнётся, но дальше скрывать этот факт было невозможно. Для меня было важно, чтобы первый триместр прошёл спокойно и чтобы никто раньше времени об этом не узнал. Оказалось, что у нас очень преданные друзья. Роберту удалось объявить об этом радостном событии первым, рассказывает Анна. А Роберт добавляется с спокойствием снайпера. Подвернулся удачный момент, я его использовал. В мае 2017 года Бавария в Мюнхене оккупировала одну из больниц. В одной палате ждали рождения Клары Левандовской, а за стеной лежала Юлия, жена испанского футболиста Тьяго Алькантара. В Баварии меня всегда больше тянуло к испанцам. А теперь мы были как одна большая семья. Сначала родился Габриэль, а через день Клара. А Роберт с Тьяго плакали друг у друга в объятиях, рассказывает Анна. Клара, которую друзья семьи в шутку называют Royal Baby, родилась 4 мая. Колорычка была долгожданным ребёнком. С её появлением у нас произошла переоценка ценностей. Я стала мамой, Роберт возмужал, Сначала мы были уверены, что у нас будет мальчик. Мы так чувствовали, каким-то шестым чувством. Но для меня рождение дочери стало самым прекрасным событием в жизни. Она меня успокоила, научила быть более мягкой, потому что я была по жизни очень боевой. А сейчас этого стало меньше. А Роберт в Клару сразу влюбился без памяти. А я и так знала, что это будет папина дочка. Роберт обожает маленьких детей. Раньше он был любимым дядей всех детей родственников и знакомых. Рассказывает Анна. Я могу поменять подгузник, укачать, накормить перед сном, если нужно. Сделаю всё, что нужно. Я бы себе не простил, если бы чего-то не умел. Поэтому с самого начала во всём принимал участие. Рассказывает Роберт. Они говорят, что оба повзрослели после рождения ребёнка и изменили свой образ жизни. Роберт возвращается домой в 14:30 или в 15:00. Я тоже стараюсь к этому времени закончить свою работу, и мы проводим время вместе. Бывает, что Роберт звонит по пути домой и говорит: "Я сейчас заберу Клару, а ты пока поработай или займись своими делами", рассказывает Анна. Футбол не позволяет мне каждый день быть с Кларой, но я стараюсь посвящать ей как можно больше времени, отмечает Роберт. Благодаря ребёнку они открыли для себя, что не всё нужно делать самым тщательным образом. Не обязательно в доме должно всё сверкать, и не все ритуалы, которые раньше считались священными, имеют такое значение, как раньше. Раньше мы были сосредоточены на самих себе. Теперь мы сосредоточены на дочке. Я думаю, что теперь Роберт и к футболу относятся немного иначе. Уже невозможно всё в доме подчинить футболу. Когда-то мы были сосредоточены на том, чтобы завоевывать мир через работу. А теперь на том, чтобы был равновесие, делится Анна. Раньше Роберт был жутко недоволен, если ему не удавалось выспаться. Мы старались идеально готовить его к каждой тренировке. Утром его всегда ждал завтрак, учитывающий его потребности. Но когда появляется ребёнок, приоритеты меняются. Мы хотели быть самостоятельными родителями, и времена бег буквально валились с ног от усталости. Когда у Клары резались зубки, мы старались вставать к ней по очереди. По мере приближения матча я брала на себя больше обязанностей. Но Роберт очень хочет принимать участие во всём, что касается ребёнка. Он может быть усталым, не выспавшимся, но даже если Клара будет его в 6:00 утра, ей достаточно засмеяться, чтобы он всё простил. С улыбкой замечает Анна. Роберт начал ночевать в гостиницах на сборах перед матчами, чтобы отоспаться. Как только к нам приезжает кто-то, кто может посидеть с Кларуей, мы используем это время, чтобы побыть вдвоём, ходим на прогулки. Мы давно знали, что чем ближе чемпионат мира в России, тем сложнее будет куда-нибудь выйти вместе, говорит Аня. Мы стараемся бывать вдвоём. Понятно, что теперь это стало сложнее, но нужно также помнить и о себе, добавляет Роберт. Они с самого начала решили, что Клара будет цыганским ребёнком. Они будут брать её везде, где только можно, оставлять с разными людьми, чтобы каждый мог её накормить, искупать и уложить спать. Она уже была со мной на тренировке для 100 человек и ползала между ученицами, рассказывает Анна. Футбол не стал чем-то менее важным, просто изменилась перспектива. Оказалось, что эту же цель можно достичь и немного другим путём, и что можно не высыпаться и при этом чувствовать на тренировках, что у тебя вырастают крылья. Я так чувствовал. Я почувствовал лёгкость. Благодаря дочке я чувствую внутри источник энергии. Меня просто распирает от счастья. Делится Роберт. Как-то у меня была служебная командировка в Лондон. Я оставил Роберта с Кларой. На неделе был матч Лиги чемпионов, но Роберт как раз ночевал дома перед матчем. Мой рейс задержали, а накануне матча мы записались к педиатру. Роберт сказал: "Аня, ты не приезжай к врачу, а отправляйся сразу домой". Я сам схожу к врачу, а потом вернулся домой и начал смеяться. Кто бы мог подумать? Остаётся один день до Лиги чемпионов, а я сижу с Кларой на приём к педиатру. И он этим гордился. Когда-то за день до Лиги чемпионов он бы уже что-то обдумывал, концентрировался бы на питании или пытался расслабиться. А так он полтора часа думал о чём-то другом. Рассказывает Анна. Томаш Завицлёк говорит, что Клари удалось найти в руководстве по эксплуатации Роберта кнопку, которую раньше никто не мог отыскать. Разрядка после матча. Рождение ребёнка изменяет каждого. Это понятно, но ему как спортсмену отцовство дало новый навык, который был ему крайне необходим. Раньше он уходил с головой в анализ прошедшего матча. После поражений команды он чувствовал себя очень одиноким. Даже после победных матчей он мог долго искать свои слабые стороны. А после поражений надолго застревал в этих поисках. Клэр его от этого избавила. Взрослому ты ещё можешь продемонстрировать разочарование и подавленность из-за того, что не забил гол. Но не ребёнку. Это уже будет выглядеть смешно. Вроде бы это очевидные вещи, но ты должен на себе прочувствовать, как это тебя меняет. Теперь Роберт после неудачи на поле сразу погружается в жизнь, о которой мечтал. Он надолго не зацикливается на поражении. Его образ мысли действительно сильно изменился. Он стал другим человеком после рождения Клары, считает завистляк, то есть самый близкий друг Роберта после Анны. Иногда они смеются сами над собой, когда осознают, как выглядят их разговоры по Скайпу. Томас сидит со своим Тадеушем, крестником Анны и Роберта, а Роберт с Клары. Покажи Тадеуша. Покажи Клару. Тадек, скажи что-нибудь Кларе. Клоречка, скажи что-нибудь Тадеку. Роберт, как прошёл этот матч? Мы ловим себя на том, что теперь в основном обмениваемся фотографиями детей. А наша группа поддержки, наша девятка, стала группой отцов. К весне 2018 года у семерых из нас уже были дети, и ещё у одного скоро должен был родиться ребёнок. Оставался только один, одинокий белый парус. У него пока не намечается рождение ребёнка, или он ещё об этом не знает. Смеётся Завичлек. Группа из 9 человек немного изменила темы разговоров и периодичность поездок на матчи. Но они не сдаются и стараются как минимум 2-3 раза в год всей группой ездить на матчи Роберта. Может, в этом действительно что-то есть, размышляет Роберт. Я уже так не напрягаюсь, но при этом у меня появилась новая мотивация, дополнительная энергия для забивания голов. Я стал иначе относиться к поражениям, к другим сложным жизненным ситуациям. Раньше мы бы всё это анализировали и расстраивались. А теперь достаточно улыбки Клары, и всё проходит. Я скажу по-другому. Мы продолжаем анализировать, но теперь нам хватает 15 минут, а не часа. Не вышло так, не вышло. Получится в следующий раз. После рождения ребёнка я поняла, что проверка почты может занимать 15 минут, а не час 15. А Роберт что после матча можно расслабиться, и что это ему даже идёт на пользу. Уточняет Анна. Странно, но мы по-прежнему много успеваем. Роберт забивает гол за голом, и я веду четыре фирмы, открывая пятую, и мы справляемся. Ни у одного из нас не исчезло желание добиваться новых успехов. Когда я работала над своим мобильным приложением, я занималась этим днями и ночами. Я так сильно в это втянулась, что однажды Роберт сказал: "Если я ещё раз услышу приложение, то просто убегу из дома". А у него тоже есть целый список целей, которые для него очень важны. Ещё весь список того, что ему нужно улучшить, чтобы приблизиться к этим целям. Он стал спокойнее, легче расслабляется после матчей. При этом я знаю, насколько для него важны цели, которые он перед собой поставил. У него был один случай в Лиге чемпионов. Перед ответным матчем с турецким Бешикташем тренер попросил его играть осторожней, потому что в случае жёлтой карточки ему пришлось бы пропустить четвертьфинал. И он вернулся после матча разочарованный и подавленный. Игра у него не пошла. «Вот чёрт, я мог бы так не осторожничать, надо было полностью выложиться, а карточку я, может быть, и не получил бы», — рассказывает Анна. «Я этого не люблю. Одно дело меньше переживать после матча или же реже играть, чтобы сохранить запал к концу сезона. Но если я уже вышел на поле и должен немного сбавить обороты, мне это мешает. Когда приходится следить за тем, чтобы не получить жёлтую карточку... И лебереш не долечене плечо, как весной 2017 года в четвертьфинале с Реалом. Тогда я не получаю удовлетворения, говорит Роберт. Они уже несколько месяцев думают, каким будет лето 2018 года. Оно пройдёт под знаком чемпионата, который бывает раз в 4 года, а в жизни польского футболиста намного реже. Они многое делали соглядка на чемпионат. Они знают, что у поляков в Сочи не будет такой семейной обстановки, как в Ла-Боле на Евро-2016. Тогда я постоянно была во Франции. Теперь к команде, скорее всего, будет более ограниченный доступ. Я немного переживаю, можно ли будет взять с собой Клару, а если нет, то с кем её оставить на длительный срок? Волнуется Анна. Роберт очень хочет, чтобы Клара побывала на одном из матчей. точно не на первом сенегалом, но может на одном из следующих. Он уже исполнил свою мечту объявить с помощью гола о том, что станет отцом. Известно, какая следующая? Взять ребёнка на руки на поле во время празднования успеха.